и не хочет отправиться дальше, как желал бы Александр. В конце концов, чего женщина хочет, того хочет Бог. Надежда Осиповна Пушкина, Павлищевой, 8 июня 1835 года. Пушкину дал Бог второго сына по имени Григорий. Давно с ним не видался, и потому не знаю, что с ним делается». Знаю только, что он давно ничего не пишет и нуждается в деньгах. Яковлев Вольховскому. 11 июня 1835 года. Государю угодно было отметить на письме моем к вашему сиятельству, что нельзя мне будет отправиться на несколько лет в деревню иначе, как взяв отставку». «Придаю совершенно судьбу мою в царскую волю и желаю только, чтобы решение Его Величества не было для меня знаком немилости, и чтобы вход в архивы, когда обстоятельства позволят мне оставаться в Петербурге, не был мне запрещен». Пушкин графу Бенкендорфу 4 июля 1835 года из Петербурга. Мы с братом ходили каждый день купаться в большую купальню, устроенную на Неве против летнего сада. Один раз, барахтаясь в воде и кое-как еще тогда плавая, я не заметил, как ко мне подплыл какой-то кудрявый человек и звонким приветливым голосом сказал, «Позвольте мне вам показать, как надо плавать. Вы не так размахиваете руками, надо по ему». И тот кудрявый человек стал нам показывать настоящую манеру но вдруг, от нас отплыв, сказал вошедшему в купальню господину, «А, здравствуй, Вяземский!» Мы с братом будто обомлели и в одно слово сказали, «Это должен быть Пушкин!» После этой встречи я не видел Пушкина до Петерговского праздника. Государь с царской фамилией и придворными ехал в линейке и, увидав шедшего близ дороги Пушкина, закричал ему, «Здравствуй, Пушкин!» «Здравствуйте, сир!» — почтительно, но непринужденно отвечал ему Пушкин. Сухотин. Петерговский праздник удался как нельзя лучше. Александр был на празднике с Наташей. Наташа была, говорят, очаровательна, чему я вполне верю. После ее последних родов красота ее в полном блеске. Надежда Осиповна Пушкина, Павлищевой. 3 июля 1835 года. Грановский познакомился с Пушкиным у Плетнева. Раз шел с ним пешком с дачи в Петербург, они говорили, и этот разговор Грановский причисляет к приятнейшим в своей жизни. Говоря о булгарине, Пушкин сказал, что напрасно его слишком бронят, что где-нибудь в переулке он с охотой с ним встретится. Но что постановиться и вступить с ним в разговор на улице, на видном месте, на это он, Пушкин, никак не решится. Бартенев. О знакомстве с Пушкиным Данилевский, близкий друг Гоголя, припоминал следующее. Однажды летом отправились они с Гоголем в лесной на дачу к Плетневу, у которого довольно часто бывали запросто. Через несколько времени почти следом за ними явились Пушкин с Соболевским. Они пришли почему-то пешком с зонтиками на плечах. Вскоре к Плетневу приехала еще вдова Карамзина, и Пушкин затеял с нею спор. Карамзина выразилась о ком-то. Она в интересном положении. Пушкин стал горячо возражать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения «она брюхата» то последнее выражение «совершенно прилично», а, напротив, неприлично говорить «она» в интересном положении. После обеда был любопытный разговор. Плетнев сказал, что Пушкина надо рассердить, и тогда только он будет настоящим Пушкиным, и стал ему противоречить. Впечатление, произведенное на Данилевского Пушкиным, было то, что он и в обыкновенном разговоре являлся замечательным человеком, каждое слово его было веской и носило печать гениальности, В нем не было ни малейшей натянутости или жеманства, но особенно поражал его долго не выходивший из памяти совершенно детский задушевный смех. Он бывал с женой у Плетнева. Шенрок У Пушкина был дальний родственник, некто Аболенский, человек без правил, но не без ума. Он постоянно вел игру. Раз Пушкин в Петербурге, жил тогда на Черной речке, Дочери его Марье, тогда было не более двух лет, не имел вовсе денег. Он пешком пришел к Абаленскому просить взаймы.